Глава 1317 «Поражает, да?» — Шен селегонько толкнул в бок Хаджара. «Тот и сам не знал, когда успел спуститься с крыши дилижанса, чтобы оказаться на самой настоящей проезжей части. С поправкой, разумеется, на то, что это все-таки не была земля, а находились они внутри горы». Но для полноты картины начинать стоило, пожалуй, не с проезжей части, по которой в сторону таможенных терминалов, разделяясь на бесконечные вереницы очередей, двигалась процессия гостей, а со света. Да-да, именно с него. Невероятное множество нитей, чем-то напоминающих провода, протягивались над головами идущих. С них свешивались маленькие стеклянные колбочки, внутри которых нежным белым светом сияли кристаллы. Это не было электричеством в привычном для Хаджара понимании. Скорее, какой-то особенной магией, тесно переплетенной с технологией, потому как Хаджар еще никогда прежде не видел, чтобы волшебную энергию передавали таким образом, через нити провода. Света, излучаемого странными лампочками, вполне хватало, чтобы под горой не было даже намека на темноту. И это оказалось как нельзя, кстати, потому что проезжую часть Хаджар назвал именно так не потому, что по ней ездили кареты, неспешно двигались повозки или гуляли гномы и прочие гости горы. Нет, для последних, с одной и другой стороны проезжей части, Имелся вполне себе добротный тротуар с высоким поребриком. Что же до тех, кто бороздил просторы материала, чем-то похожего на асфальт, то они ездили. Больше всего это напоминало странный гибрид первых машин начала 20 века и того механического коня, которого Шенси впряг в дирижанс. Редко четырех, чаще трех колесные. Грохочущие, чадящие черным дымом, громоздкие самоходные повозки. Железные подвески, двигатели, полные всяких шестеренок, рычажков, бешено крутящихся цилиндров и чего-то еще. Помимо высоких технологий, Хаджар никогда не был силен и в механике. Ему все это попросту не требовалось. Он знал, где включить свой ноутбук и какие кнопки нажать но понятия не имел о внутреннем устройстве агрегата. То же самое касалось машин и всего прочего. Он даже не знал, по какому принципу самолеты удерживались в воздухе и не падали. Что же до домов-гномов, то здесь все сложнее. Насколько позволял рассмотреть вид открывшегося проспекта, гора имела сложную многоуровневую систему, Чем выше, тем лучше выглядели дома, а чем ниже, то, кажется, там были какие-то ремесленные цеха, шахты и забои. А может и нет, эту информацию почерпнула уже нейросеть, поглощавшая как губка и структурировавшая все, до чего могли дотянуться уши Хаджара. Так вот, дома на первых уровнях, каменные, максимум в три этажа, ничем не отличались от тех, что можно встретить в любом, более-менее крупном городе семьи империи. Но чем выше тем, тем больше Хаджару казалось, что он спит и видит сон. Если глаза его не подводили, то где-то у самого свода он заметил несколько стеклянно-стальных башен, очень гротескных, невероятного вида но до более напоминающих небоскребы земли. И, разумеется, все местное небо заполняли какие-то мосты, механические дороги, перевозившие разные грузы, канатные пути, по которым перетаскивали материалы и товары. Гора напоминала живой, дышащий муравейник. Слышались клаксоны мехмобилей, крики людей — По тротуарам ходили представители властей в разной форме, иногда, но крайне редко, попадались даже у Дуны. Их, как и говорил Шенси, было легко опознать по отсутствию доспехов, коже металлического оттенка и чуть светящимся глазам. Те встречались взглядом с Албадуртом, плевали себе под ноги и спешили уйти в сторону. Тот же взирал на остальных собратьев по оружию свысока и гордоливо. Примерно как люди-птицы на всех остальных. «Не глазей!» — шепнул Гай, поправляя свою маску. «Здесь этого не любят». «Но да-да!» — замахал рукой Шенси. «Это кареты без коней, дома из стекла и свет из склянок. Именно так описывают Рубиновую гору все бродячие министрели». «Магия без магии. Гномы называют ее наукой земли». «Земли?» — дернулся Хаджар. «Ну да», — пожал плечами Абрахам. «Знаниями о свойствах металлов, камней, огня и всего прочего, чем они здесь владеют. Тем, что им дает мать-земля». «А, это земля!» — облегченно выдохнул Хаджар. «Наверное, просто нервы» а еще воспоминание о том, что Хельмер говорил на русском языке. «Разве есть какая-то другая?» — удивился Абрахам. Хаджар не успел ответить. Они как раз подходили к терминалу, своеобразной стойке с длинным железным, и исписанным волшебными рунами шлагбаумом, который преграждал дорогу внутрь горы. И таких шлагбаумов было не меньше сорока штук в ряд» и около каждого стояло по одному гному в броне и одному у дуну. Видимо, этого как раз достаточно, чтобы обеспечивать безопасность города страны. «Конечно, есть и другая земля», — прозвучал сухой старческий голос, тоже гномий. Но только не такой каменный, а скорее слегка песчаный, будто Хаджар снова оказался где-то неподалеку от моря песка. К дележансу, незаметно, насколько это было возможно, подошел старый гном. В белой рясе, с каменным посохом в руках. Он слегка горбился, отчего казался еще ниже, чем остальные его собратья. Некогда густые волосы и борода успели поредеть и были до того седыми, что казались прозрачными. Морщинистое лицо напоминало собой мокрый камень, который веками обдували песчаные ветра. Глубокие морщины скорее напоминали трещины в скальной породе, нежели складки кожи. Но при всем при этом от гнома исходила какая-то внутренняя мощь, а на сухих руках проглядывали очертания некогда могучих мышц. И еще глаза. «Зеленые и яркие, как ограненные опытным ювелиром драгоценные камни!» «Мудрец!» — поклонился спрыгнувший на землю Албаудун. Он скрестил кулаки и ударил ими о плечи. «Для меня честь встретить вас!» «Молодой Удун!» — чуть одобрительно улыбнулся старик. «Необычная компания для Абрахама Шенси!» «Дабладурт!» приподнял шляпу контрабандист. «Да будут твои дни!» да — договорить ему не дал Албадурт. Демонстрируя необычную для себя скорость, он обнажил топоры и, миновав ошарашенных Гая, Густафа и Ицу, буквально подлетел к Шенси и приложил лезвие оружия к глотке последнего. Как смеешь ты, грязный вор, произносить своими устами имя мудрейшего Дабла Эдена? Молодой Удун, каменный посох глухо ударился о землю. Не позорь меня перед старым другом. Но Албадурт ошарашенно переводил взгляд с Дабладурта, который, вероятно, имел чрезвычайно высокий статус, на Шенси и обратно. «Слушай, что говорят старшие юноша!» Абрахам, как обычно, по-плутовски улыбнулся и двумя пальцами, отодвинув лезвие топора гнома, подошел к старику и крепко его обнял. «Здравствуй, друг мой!» — радостно поприветствовал Шенси. «Да будут своды над тобой крепкие! И тебе не хворать, старый плут!» да бладурт похлопал Абрахама по спине. От вида происходящего у Албаудуна, кажется, начали протекать те самые своды. «Смотрю, с тобой новенькие», — старик посмотрел на Хаджара. Их взгляды встретились, и почему-то Хаджару показалось, будто его прочитали, как открытую книгу, и узнали сразу все и обо всем. «А, раненное сердце! Даглад говорил, что ты придешь с Шенси!» «Но я надеялся, что это произойдет позже». «Почему?» — машинально спросил Хаджар. В ответ старик лишь улыбнулся, а затем махнул рукой в сторону заставы. «Пойдемте», — позвал он. «Старушка уже греет мховый чай, а его пить следует только свежим. Да и с дороги вам не мешает отдохнуть. Все дела подождут». «О, великие каменные предки!» прошептал с благоговением Албаудун. «Неужели я побываю в обители самого Дабла Эдена, учителя учителей, Эдена среди эдинов?» Хаджар понятия не имел, о чем трепался гном, но одно знал точно. Такой же радости от компании старика, как Абладурт, он не разделял.